Глава четвёртая. Братство. Конь уносит нас от усадьбы графини Бунтиме, Поднимая клубы пыли на темной дороге. В ушах свистит ветер, Силой прижимая меня к груди Рея, Но того не смущают ни порывы ветра, Норовящие снести нас со спины коня, Ни быстрая скачка. Пока мы проносимся мимо незнакомых пейзажей, Я вновь радуюсь тому, что с утра ничего не ела и не пила. Через полчаса начинаю привыкать к быстрому темпу и постоянно слезящимся глазам, которых не щадит порывистый ветер. Мы скачем еще долго, прежде чем впереди появляются огни столицы. Я из последних сил борюсь со сном и благодарю богиню за то, что из-за ветра не слышно урчания моего пустого желудка. Ра скорость, только когда копыта жеребца начинают стучать по камнем камням улицы Лейдана. Конь с радостью переходит на шаг, поскольку его бока взмылены от быстрой скачки. Даже в столь ранний час столица поражает меня своей красотой и величием. За нашими спинами яркими красками загораются первые лучи восходящего солнца, которые золотят крыши домов, и закрытые на ночь ставни, прогоняя очарование и тишину ночи. Со стороны палисадников богатых домов слышится пение ранних птах и лай разбуженной собаки. Рэй направляет коня вверх по главной улице, к храму Пяти, который виден даже с нашего места. Тёмный ансамбль с искусной внешней отделкой и устремленными ввысь острыми шпилями приковывает мое внимание своим особым изяществом. До этого я только слышала о красоте главного храма, но никогда раньше не видела его вживую. К тому времени, когда мы подъезжаем к огромным кованым воротам, раскрытым для всех прихожан, я уже поражена величественностью и огромными размерами храма. Вблизи он даже больше, чем я представляла. Рэй спешивается и берет коня под узцы. Моя затекшая спина и окаменевшие бедра протестуют потери опоры позади, но я удерживаюсь от того, чтобы не сползти на землю вслед за мужчиной. Привязав жеребца к коновизе у дверей храма, он снимает меня со спины. Мои ноги тут же подкашиваются, и Рэй помогает мне дойти до скамейки возле фонтана, который находится на территории храма. Я плюхаюсь на скамью, и из моего горла вырывается стон. «Такое случается, когда долго не ездишь верхом», — говорит Рэй, впервые за время поездки прервав молчание. Я вскидываю голову и по его лицу пытаюсь понять, шутит он или нет, но мужчина выглядит как никогда серьезным. «Я никогда не ездила верхом», — признаюсь, пытаясь отдышаться и не взвыть от того, что слишком резко повернула шею. «Кажется, все мое тело протестует после этой конной прогулки». «Тем более это нормально», — заключает Рэй и направляется к дверям храма. «Посторожи, воробушка, а я схожу за Антонио». «Воробушек, надо же!» Я невольно смеюсь над кличкой коня, но Рэй, уже исчезнувший в храме, этого не слышит. Смех сопровождается отголосками боли во всем теле, а конь обиженно оборачивается на меня, как бы спрашивая «Что смешного в моей кличке, женщина?». К возвращению Рея мой истерический смех сходит на нет, и я с трудом поднимаюсь на ноги. Не без гримасы боли, конечно, но не позориться же в присутствии других людей. Нацепив на лицо приветливую улыбку, я стараюсь не охать и не ахать, как старая бабка при Рее и Антонио. «Вот та девушка, о которой я говорил вам, достопочтенный жрец!» Спокойным голосом говорит Рэй Антонио, указывая в мою сторону. Один друг попросил найти ей временное пристанище. К тому же девушка очень уважает волю пяти. Я решил, что в этом храме ей будут рады. Да и она готова к служению богам. Бедняжка многое пережила. И я, зная, с какой отеческой заботой вы относитесь к своим птенцам на попечении, Прошу вас приютить ее. Рэй выразительно смотрит на меня, и я в попыхах делаю подобие реверанса, после которого мои мышцы тут же взрываются болью. Жрец Антонио, облаченный в мантию с вышитыми узорами, тепло улыбается мне. Ему явно больше 60, а его короткие волосы белые, как первый снег. Вместо ответа он начинает показывать руками жесты, на которые Рэй кивает, а потом оборачивается ко мне и поясняет. «Верховный жрец Антонио с радостью примет тебя в объятие пяти. Он предоставит тебе сопровождающего, который объяснит правила и поможет устроиться». «Благодарю вас, ваше преосвященство», — говорю я. Антонио кивает мне и, похлопав Рэя по руке, снова что-то показывает на языке жестов потом разворачивается и проворно ковыляет к дверям храма. Я догадываюсь, что мне стоит идти за ним, но Рэй хватает меня за руку и едва слышно шепчет. Твое проживание оплачено на год вперед. Не спеши с решениями. Это безопасное место». «Спасибо», — так же тихо отвечаю я, только сейчас замечая странный оттенок его глаз, темно бордовый «И да». Добавляет он, когда я уже почти захожу в двери храма. Жрец Антонио больше не епископ, так что можешь не обращаться к нему пасану Храм встречает меня полутьмой, прохладой и витающими в воздухе запахами воска и благовоний. Жрец Антонио ждет меня в притворе и зажигает свечи в лампадах. Мои ожидание, что свод будет расписан так же, как в нашем деревенском храме, Не оправдались. Свод этого храма украшает цветное витражное стекло в тон кровли, и проникающий сквозь него свет окрашивает все вокруг в багровые оттенки. Алтарем служат вылитые из золота статуи пяти богов Саяры. Золотые лица богов кажутся миролюбивыми, красивыми и такими безразличными. Я подхожу к первой статуе Бога Рассвета и провожу рукой по выгравированному имени Агон на постаменте. Мой взгляд движется дальше, и я мысленно читаю имена других богов. Менлиус, Доминик, Эспер, Боярд. О том, чтобы найти здесь статую и имя той, что все эти годы хранила меня, не может быть и речи. Я поджимаю губы, и встречаюсь взглядами с Антонио, который уже успел зажечь все лампады, свечи и храмовые благовония. При помощи рук он пытается что-то донести до меня, но я не знаю языка жестов. «Я не понимаю, что вы хотите сказать, господин. Простите». «Он говорит, что позади стоит тот, кто проводит тебя до твоей новой комнаты», Раздается мужской голос за спиной. Я испуганно вздрагиваю, и быстро оборачиваюсь. Тело тут же простреливает вспышка боли, от отчего я слегка морщусь, а затем рассматриваю стоящего на паперте юношу. На нем простая жреческая одежда, а когда он выходит на свет, я замечаю русые волосы, собранные в короткий хвост, и карие глаза. Снова оборачиваюсь на Антонио, но старого жреца и след простыл. Видимо, бесшумно ушел по своим важным делам, оставив меня наедине с незнакомцем. «Я Элем, а тебя как звать?» Юноша наклоняет голову, изучая меня с головы до ног. «Алекса», — называюсь я уже привычным именем. «Алекса», — по слогам произносит Элем, будто пробуя мое имя на вкус. «Что ж, будем знакомы. Пойдем, ты как раз успеваешь на завтрак». Стоит мне услышать слово «завтрак», как мой живот отзывается постыдным урчанием. Элем хмыкает, но ничего не говорит, и ведет меня дальше по коридору. Мой нос улавливает сладкий запах храмовой выпечки, и во рту скапливается слюна. «Если захочешь что-то спросить у Антонио, обращайся ко мне. Насколько я понял, ты не знаешь язык жестов, а иначе он тебе не сможет ответить», — говорит Элем глядя, как я ковыляю за ним. «Почему? Он дал обед молчания?» «Нет, все куда менее прозаично. Хотя за пределами этих стен об Антонио именно так и думают». «На самом деле он просто не может говорить уже больше пяти лет», шепчет юноша, чуть замедляя шаг. «У него какая-то болезнь?» непонимающе спрашиваю я. «Что-то типа того». Странным тоном шепчет Элем. «Такое обычно случается, когда ты разбалтываешь чужие секреты, и тебе отрезают то, с помощью чего ты все это разболтал». Я резко останавливаюсь и ошарашенно смотрю на Элема. «Неужели жрецу отрезали язык?» «То есть...» «Тихо», — пресекает Элем и хватает меня за руку. «Даже у стен есть уши», — Но да, все именно так, как ты подумала. Поэтому знай, здесь надо уметь держать свой ротик на замке. После совершенной ошибки даже епископа сан не уберёг от ужасной участи. В голове всплывают слова Рея. Жрец Антонио больше не епископ, так что можешь не обращаться к нему, пасану. И я задумываюсь, за какие секреты ему отрезали язык, и кто мог сотворить подобное. Элем тем временем продолжает вести меня за руку и тихо вводить в курс дела. В храме ты можешь выбрать одну из сторон. Либо Антонио, либо его брата-кардинала Эмилио. Они оба стоят во главе братства молчаливых, в стенах которого ты сейчас находишься. Конечно, ты можешь никуда не вступать и быть обычной прислужницей. Но я наслышан, сколько за тебя заплатил волк. Так что советую подумать о более приличном жилье, чем храмовая коморка на шестерых. Его шепот звоном отдается у меня в костях. Братство молчаливых? О, великая ночь, во что я опять влипла? Братство делится на две стороны, соответственно. Антонио заведует шептунами, а кардинал — лезвиями. К последним ты сейчас попасть не сможешь, даже если сильно захочешь. А вот к шептунам... Элем резко останавливается недалеко от дверей, явно ведущих в трапезную храма, и смотрит на меня. «Советую примкнуть к нам. Мы научим тебя всему, что знаем и умеем. Ты будешь проводить время с пользой, а не зажигать свечу, да мыть полы целыми днями». Я выдергиваю руку из крепкой хватки и смиряю Элема взглядом. Слишком уж часто за последние сутки я подчинялась всем подряд, Пусть этот парень не входит в какое-то там братство, я не обязана идти у него на поводу просто потому, что ему так захотелось. Пришло время принимать свои собственные решения, за которые мне не будет стыдно в будущем. Я собиралась все взвесить и выяснить, что делать с правами свободной девушки. За ответ спасибо, но я сама решу, что для меня будет лучше. Элем еще раз окидывает меня внимательным взглядом, а потом усмехается. Вот и ладно. А то я уж подумал, что к нам привели очередную размазню. «Размазню?» — не выдерживаю я. «Да кто ты такой, чтобы...» да — договорить мне не дает громкий смех. Затем Элем шустро утягивает меня в трапезную, где я напрочь забываю о гневных возгласах в его сторону. Вгрызаясь в мягкую, пышную и теплую булочку с изюмом, политую белой сладкой глазурью, я чувствую себя на вершине блаженства. Элем только качает головой, с усмешкой наблюдая за тем, как я жадно поглощаю еду с тарелки. «Тебя будто век не кормили, Алекса. «Афтань!» С набитым ртом шикаю на него и запиваю выпечку свежим, кисловатым морсом. Ну-ну, продолжай наедаться. А потом еще часа два будешь лежать и ныть от боли в животе. Когда я доедаю все, что наложено на тарелке, Элем неожиданно протягивает мне свою булочку. Я удивленно смотрю на него, стирая крошки со рта, и он пожимает плечами. В качестве извинений за размазню Я принимаю его извинения и с наслаждением вгрызаюсь во вторую вкуснейшую булочку. Помимо нас двоих, за огромным длинным столом сидят еще несколько человек. Элем объясняет мне, что это те, кто уже проснулся в столь ранний час или только вернулся. Кормят здесь кашей с маслом, лепешками с мясом и морсом. А на десерт подают выпечку, манящий аромат которой и разливается по храмовым коридорам. Насчет шептунов я не шутил», — прерывает Элем мое изучение трапезной. Это совет от чистого сердца. Я тоже не шутила. Я подумаю, спасибо. Он собирается сказать что-то еще, как вдруг замирает с раскрытым ртом, уставившись в сторону дверей. Я прослеживаю за его взглядом и вижу, как мимо трапезной неспешно проходит жрец Антонио в компании высокого мужчины, одетого во все серое. Исключение составляют лишь черные кожаные перчатки, поверх которых на большом пальце правой руки блестит перстень. «Это кардинал Эмилио!» — шепчет мне на ухо Элем. Ему подчиняются лезвия, и он входит в состав имперского совета. Я неотрывно смотрю на кардинала и жреца, пока они не скрываются из виду. Когда кардинал Эмилио бросает взгляд в нашу сторону, и я вижу его жестокие серые глаза, У меня по спине пробегает холодок. «А чем занимаются лезвия?» Решаю уточнить я, не до конца понимая всех тонкостей работы братства. Элем закусывает губу, оглядываясь вокруг, а потом отвечает. «Пожалуй, начну с шептунов, чтобы тебе было понятнее. У Антонио есть сеть шпионов по всему королевству, поэтому в стенах храма чаще всего остаются только те, кто собирает информацию в столице. Пока проходишь обучение всему, что может предложить тебе братство, ты взамен собираешь для верховного жреца нужные шепотки в народе. Ты можешь прибиться к шептунам, не имея ни опыта, ни гроша в кармане. Кардинал же самолично отбирает тех, кого желает видеть в лезвиях. Обычно это те, кто может без лишних угрызений совести перерезать горло. «Личный отряд ассасинов. Недурно. Ты их боишься? Лезвий?» — уточняет Элем, и я согласно киваю. «Скорее остерегаюсь. У них очень дурные нравы и жестокие методы. Лучше не переходить им дорогу. Тем более они под защитой кардинала». По его глазам я понимаю, что дальше бередить эту тему не стоит, и увожу разговор в иное русло. «Значит, если я захочу присоединиться к шептунам, меня будут учить всему на свете!» Элем выдыхает, явно радуясь смене опасной темы. Я же, напротив, немного сбита с толку количеством новой информации. Мне непривычно участвовать в плетении сетей власти империи, поскольку я успела привыкнуть к простому образу жизни деревенской девушки. Не всему, конечно, но многому. Например, языку жестов, или письмо и чтению, если ты не умеешь, или искусству боя. Последние слова заставляют меня заинтересованно податься вперед. Меня могут научить самозащите и искусству владения клинком? Да без проблем. Я вновь задумываюсь над тем, какое решение принять, хотя выбор у меня невелик. Кардиналу и лезвием соваться точно не стоило. Это я уже уяснила. Конечно, можно стать прислужницей в храме, но я уже мысленно решила, что такое явно не для меня, особенно учитывая, что это неуважительно по отношению к моему дару. Оставался только вариант присоединения к шептунам, куда меня и зазывал Элем. Мне нравилась мысль, что я смогу научиться писать и читать, чего, к сожалению, недополучила в деревне. Однако больше всего... Радовал тот факт, что меня обучат самозащите. Я устала быть слабой и не уметь давать должный отпор. Сейчас я желаю для себя лишь одного — получить небольшую передышку. И если помимо этого у меня появится еще и возможность проявить дар в нужном русле... Элем. Зову его по имени и продолжаю. Я бы хотела примкнуть к братству молчаливых в составе шептунов Антонио и обучиться письму, чтению и боевому искусству. Отличный выбор, Алекса! Улыбается мне Элем. Могу тебя заверить, ты с ним не ошиблась. Я хочу, чтобы так все и было, поэтому улыбаюсь ему в ответ. Тогда я была слишком наивной и не до конца понимала, что братство и этот храм станут мне домом на долгие три года.